Глава 32. Лера. Мне с Костей на правах свидетелей приходится садиться по разные стороны от жениха и невесты. И я оказываюсь между Аней и Даном. Что показал байкер Костя, я не заметила, но тот почему-то покрутил кулаком. Надо узнать у дворецкого, нет ли здесь закрытой башни. Кого-то пора заточить от окружающих. После тоста и звона бокалов с поздравлением молодых забываю о странных припадках индюков. Становится намного веселей. Дану хоживает за мной, подавая салаты. Мы с ним вместе смеёмся с ведущего, похожего на Карлсона с пропеллером. И я даже радуюсь, что байкер рядом. Ведь какой бы он ни был псих, рядом с ним себя чувствую лучше всего. Ведущий объявляет медленный танец, и я встаю из-за стола. Тебя можно пригласить угонщица. Встаёт за мной следом Дану. То, что я хотела просто выйти в туалет, поправить причёску. Тут же забываю. Если байкер так галантно приглашает, надо соглашаться. А то когда же еще дождусь такого чуда? На полпути до танцплощадки передо мной появляется второй кандидат. Лер, хочу потанцевать с тобой. Э-э-э, И... то никто не приглашал, а то все сразу. Дан первый предложил. Давай с тобой на следующий. Только из чувства справедливости говорю Косте, чувствуя себя крайне неловко. На правах твоего парня требую первый танец со мной. Упирается он и привычным жестом хватает меня за руку. У тебя проблемы со слухом? Вторая моя рука захватывается байкером. Лера сказала уже, с кем будет танцевать. Танцуй со своим бэкком, придурок, повышает голос Костя. А ты с Оливией, звездун пришибленный, рычит на него байкер еще и ещё немного истукнет. Глядя на них, я понимаю, индюкам и без меня весело. Если из нас и есть кто-то третий лишний, то это точно я. Только по отдельности они могут быть вменяемы. Да и песня бесконечно длиться не сможет. Резко выдёргиваю свои руки из оков индюков и подбегаю в поисках спасения к Глебу. Потанцуй со мной, пожалуйста, пока они меня там не разорвали, прошу его и раньше ответа ставлю руки на его широкие плечи. С такой свитой приближаться к тебе опасно. Ха-хочет Глеб, уводя меня в танце подальше от всё ещё наезжающих друг на друга индюков. Они хоть заметили, что я ушла. Оборачиваюсь на них. Картина Таши. Только теперь ещё и пьют. И что мне с ними делать? Злюсь на индюков, обижаюсь, но как бы там ни было, каждый по-своему мне стал очень дорог. Пора разобраться, Лера, советует Глеб. Он самый серьезный из всех друзей брата. Я знаю этих психов давно и вижу, что с каждым из них ты сможешь стать счастлива. Но тут уж как подскажет твое сердце. Поверь, оно не ошибется. Заканчивается танец. Благодарю Глеба и сбегаю на улицу. Пока Аня со святым заняты фотографом, у меня есть время вдохнуть глоток свежего воздуха. Спускаюсь по массивным ступеням с перилами в виде львиных лап. На небе появляются первые звёзды лёгкий ветерок приятно касается кожи и я иду на головокружительный аромат калей цветущих роз наклоняюсь к самому раскрытому тёмно-алому бутону и слышу сзади торопливые шаги лер я видел как ты ушла подходит ко мне дан уж не знаю чего и ожидать от него поэтому концентрируюсь на розе целиком и вместо слов просто вдыхаю аромат сам не пойму что на меня нашло продолжает он при виде того, что я ушла в розу. Не обижайся, детка. Хочешь мы ещё как-нибудь съездим на гору? Я за рулём? Забываю тут же про розу, разворачиваясь к своему байкерскому учителю. Ну, обещать пока не могу, тянет он. Но я-то знаю причину. Ладно, ладно, сама знаю, что на байке не поднимусь. Хоть по полям дай погонять на Harley Davidson. Не жадничай. Он хохочет надо мной, а я под влиянием момента выдаю ему свои тайные мысли. «Дан, ты можешь считать меня чокнутой». «А ну да, ты так и считаешь. Так вот, я рада, что прыгнула тогда на твой байк». «А у тебя были варианты?» Вскидывает он якобы удивлён на брови. «Не-а, всё равно бы прыгнула. Харли Дэвидсон манил, ты ж меня понимаешь?» «Понимаю, моя прекрасная угонщица». раскрывает он руки, и я немножечко позволяю себе его тёплые объятия. У меня ещё осталась последняя смена в мотосалоне, но пусть он не надеется от меня избавиться. Сам же туда притащил, а я взяла и привыкла. Одни бородачи чего стоят? Так много, как с ними я ещё никогда не боялась и не смеялась. На крыльце слышится шум голосов. дан осторожно поправляет нам не чуть съехавшие бретельки платья, целуя меня ласково в щёку и ведёт обратно в замок. Вести-то ведёт, а вот доведёт ли? Прямо у входа, как тот часовой на страже, возвышается Костя. Гужь, твою налево, сбежать что ли к розе и нюхать дальше? Где тебя носит малявка? Индюк не разбушевался, индюк озверел. Я искал тебя и значит плохо искал. подначивает его Данн, перебивая. Он-то нашёл, да чтоб меня. Свадебный переполох совсем отвлёк от важного момента. Синяки на есте, значит, индюки подрались, и сейчас всё идёт к продолжению бойни. Ану быстро в зал, там вас все ждут, зовёт нас крёстная и отменяет несостоявшуюся схватку. Знала ли я, что худшее ждёт меня впереди? кого-нибудь, а именно меня. Втроём входим в зал, и тут к нам подлетает ведущий. Он же Карлсон, только пропеллер спрятал под фраком. Для опоздавших у нас особое состязание выиграет сильнейший. Все гости аплодируют. Парни свистят и ржут, Аня хохочет, прикрываясь ватой. Одной мне не смешно, ведь я же знаю, что значит для индюков взять на слабо. Сейчас из штанов выпрыгнут, лишь бы доказать, кто круче. Так я примерно думала, пока ведущий не начал оглашать условия. Каждый из парней должен с грузом в виде Леры на время оббежать зал три раза. После каждого круга подбиваем время. Как вы будете нести Леру, не имеет значения. Главное добраться скорее соперника на финише. Ой, мамочки, спасите. Они же больные в соперничестве. Я буду первым, притягивает к себе Костя Груз в смысле меня и ждёт, когда объявят старт. Малявка, верь в меня, победителем стану я. Угу, верю, верю, бормочу в ответ. Про себя думаю: пофиг, лишь бы не угробили. Костя берёт меня на руки боком, одной рукой удерживая спину, второй под коленями. По свистку срывается и бежит, сломя голову вперёд. В таком положении не сильно страшно, терплю. Так может и пронесёт. Второй круг бежит со мной Дан, точно в таком же положении и перед стартом просит верить в него. Огукую и так же верю. На 3 секунды лучший результат у Дана, объявляет ведущий. Половина зала болеет за Байкера и радуется. Остальные орут на Костю, чтоб поднатужился. Малявка, терпи ради победы. Спасибо, хоть предупреждает индюк ради чего? Перекидывает меня через плечо, головой вниз, срывается бежать. Зал кричит. Перед глазами только спина Кости, и мысль, как бы ни стошнило, ради победы прямо на него. Дан ожидаемо хватает через другое плечо, и пытка продолжается. Костя быстрее на 5 секунд. Всё ясно. Теперь надо бояться байкера. Дэн пропускаю тебя вперёд. Неожиданно меняет очередность Костя. Не показывая себя слабоком, байкер делает вид, что ему всё равно, закидывает меня как рюкзак за спину. Угонщица, держись покрепче. Представь, что я твой Harley Davidson. После его слов я реально почувствовала себя не рюкзаком, а прекрасной наездницей на брунетестом байке. Понравилось ли мне? «Ого-го! Ещё и как!» «И вот он в последний раз. От Кости пощады не жду. Пока не победит, живой не выпустит. Пользуясь случаем, возьму тебя так, как давно хотел». Наклоняется он ко мне, завораживая лукавыми искорками васильковых глаз. «По земле поволочёшь за ноги?» Он машет, что нет. «На голову посадишь?» «Ты и так там сидишь уже давно!» смеётся надо мной, когда я вся на нервах. Ну что ты у меня такая смешная малявочка? Ты же мой самый очаровательный груз. Берёт меня под попу, перекидывая бёдра за спину и заставляет слиться с ним вплотную. Крепко сжимаю его ногами, руками закрываю глаза. Кажется, что мы дышим одновременно, и сердце стучит одно на двоих. Ближе к финишу понимаю, что так я чувствовала самую мишую и самую большую опасность. «Третий заход принёс Дану победу с отрывом в одну секунду! Чемпион по бегу с грузом! Дан! Ура!» Бегает с выкриками ведущий под шумные эмоции гостей. «Год байкерский!» — тихонько шипит Костя, но я слышу. «Подхожу поздравить победителя. Только и он не слишком рад своей победе. Индюки сегодня точно как сговорились. Если недовольны, то вдвоём. Неважно, чем и где». На минуточку подбегаю к жениху и невесте, выпиваю бокал шампанского и ощущая себя так, будто меня и впрямь по земле волокли, сбегаю в свой номер на втором этаже замка. Душ помогает прийти в себя. Ровно настолько, чтобы почувствовать легче тело. Вот только тяжесть волнений на душе никуда не уходит. Будь у меня два сердца, я бы смогла выбирать, какое сможет больше полюбить, как быстро и как сильно. Даже сердечное состязание бы устроило. Но нет, такой возможности природа не дала. За последнюю неделю я смогла понять то, в чем до сих пор мне страшно признаться. Довериться и получить под зад? Поверить в счастье и страдать потом в подушку? Я-то смогу закрыться и послать, а вот забыть уж точно не сумею. Отгоняю прочь атакующие мысли. Надеваю платье. Тук-тук-тук. подбегаю к двери и останавливаюсь мне же ещё нужно молнию на платье застегнуть стук усиливается мой внутренний сердечный тоже кто кто мог прийти о боже молнию заело мечюсь туда-сюда да фиг с ней молнией придерживаю спереди платье и открываю дверь ты